и он возвращался к ней с еще большей покорностью, на которую мадемуазель Детонная Шарант отвечала ему новыми дерзостями. Де -Ян не знал, какому святому молиться. Вокруг лавальер уже начали увиваться придворные. Надеясь привлечь к себе взгляды Атанаис, Де -Ян тоже подошел с почтительным поклоном к этой молодой девушке. Некоторые отсталые умы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 Каждый спрашивал себя, будет ли в списке его имя. Король слушал так же внимательно, как и остальные. Когда было произнесено последнее имя, он понял, что лавальер среди них не было. Впрочем, это мог заметить каждый. Король покраснел, как всегда, когда что-нибудь досаждало ему. На лице кроткой и покорной лавальер не выразилось ничего.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 и присутствовавшие напряженно ждали больше с жадностью, чем с любопытством. Десентаньян наклонился к уху мадемуазель детонне Тунне-Шарант. «У нас по билету, мадемуазель», — сказал он ей, — «давайте соединим наши шансы. Если я выиграю, и браслеты будут ваши. Если выиграете вы, вы подарите мне один взгляд ваших чудесных глазок». «Нет», — отвечала Атанаис, — «браслеты будут ваши, если вы их выиграете, каждый за себя».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 Наиболее приближенные к королю придворные один за другим подходили полюбоваться на драгоценность, которой вскоре с позволения короля стала переходить из рук в руки. Точно же все знатоки и незнатоки стали издавать восхищенные восклицания и осыпать короля поздравлениями. Действительно, было от чего прийти в восторг. Одни восхищались бриллиантами, другие – камеями.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 К тому же ее счастливая уверенность подкреплялась взглядами королевы-матери. Придворный, державший браслеты в том мгновение, когда король бросил свое замечание, поспешно подал браслеты королеве Марии Терезии, которая, хорошо зная, что они предназначаются не для нее, едва взглянула на них и отдала принцессе. Принцесса и особенно принц долго рассматривали браслеты жадными глазами.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 поэтому она поместилась в конце шеренги, и после нее оставались только Монтале и Лавальер. Когда браслеты дошли до этих двух фрейлин, никто уже, казалось, не обращал на них внимания. Скромные руки, державшие в этот момент драгоценности, лишали их всякого значения. Монтали долго смотрела на браслеты, дрожа от радости, зависти и жадности. Она бы без колебаний предпочла бриллианты камеям, стоимость красоте. Поэтому с большим трудом передала она их своей соседке. Лавальер же бросила на них почти равнодушный взгляд. «Какие роскошные! Какие великолепные браслеты!» — воскликнула Монтали. «И ты не приходишь от них в восторг, Луиза? Право, ты не женщина!» «Нет, я восхищена!» — отвечала Лавальер с грустью. Но зачем желать того, что не может нам принадлежать?» Король, чуть наклонившись вперед и вытянув шею, внимательно прислушивался к словам Луизы. Едва затих ее голос, как он, весь сияющий, встал и, пройдя всю залу, приблизился к лавальеру. «Вы ошибаетесь, мадемуазель, — сказал он ей. Вы женщина, а всякая женщина имеет право на женские драгоценности.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 и король просит вас принять их. Лавальер почти с испугом протянула футляр королю, но тот мягко отстранил дрожащую руку лавальер. Все замерли от удивления. Воцарилась тишина. Однако королевы, не слышавшая этого разговора, не могли понять всего происходящего. Принцесса поманила к себе Детонна Шарант.